Часть вторая. Повстанцы под пепельным небом. Глава девятая. Еще я тревожусь, как бы мое высокомерие не погубило всех нас. Вин оттолкнулась от монеты и нырнула в туман. Она оторвалась от земли и камней, паря в темных волнах, и ветер трепал ее плащ. Это свобода, думала она, глубоко вдыхая прохладный влажный воздух. Закрыв глаза, Вин кожей ощущала порывы ветра. Именно этого мне всегда не хватало, хотя я не понимала, в чем дело. Начав снижаться, она открыла глаза. В самый последний момент она снова бросила монетку. Та ударилась об улыжную мостовую, и Вин слегка оттолкнулась от нее, замедлив падение. Воспламенив пьютер, она стремительно помчалась по тихим улочкам Феллиса. Стояла поздняя осень. Воздух был холодным, но вообще в центральном доминионе зимы довольно мягкие уже несколько лет здесь не выпадал снег. Вин бросила монетку себе за спину и, оттолкнувшись, взлетела вверх и вправо. Она опустилась на низкую каменную стену и побежала по ней, ни на мгновение не сбившись с шага. Пьютер увеличивал не только силу мышц, но и все прочие способности ее тела. Когда Вин жгла Пьютер медленно, он давал ей такое чувство равновесия, какому позавидовал бы любой ночной грабитель». Стена поворачивала на север, и Вин остановилась на углу. Она присела на корточки, остро ощущая босыми ногами холодные камни. Сперва запалив медь, чтобы скрыть свою аламантическую силу, Вин вызвала вспышку олова, обостряя чувство до предела. Тишина. Ряды осин в тумане казались почти нереальными. Они напоминали Вин изможденных ска, выстроившихся в длинную очередь. Вокруг раскинулись ухоженные поместья, каждое было окружено стеной и хорошо охранялось. В этом городе ночью виднелось гораздо меньше огней, чем в Лютадели. Многие дома здесь служили лишь сезонными резиденциями, и хозяева большую часть времени проводили в других областях последней империи. Внезапно впереди вспыхнули голубые лучи. У каждого один конец упирался в грудь вин, а другой таял в тумане. Вин отклонилась в сторону и пригнулась, когда пара монет прорезала ночной туман. Вызвав вспышку Пьютера, она спрыгнула со стены на мостовую. Ее обостренный оловом слух уловил тихий шорох. Потом в небо взвелась темная мужская фигура, и голубой луч Вин коснулся кошелька с монетами на его поясе. Вин швырнула монету и взлетела следом за противником. Несколько мгновений они парили над спящим поместьем какого-то ни о чем не подозревавшего лорда. Потом противник Вин неожиданно изменил направление полета, рванувшись к особняку. Вин кинулась за ним, забыв пролежавшую на земле монету, разжигая железо и притягивая себя к одному из шпингалетов на окне особняка. Ее противник добрался до здания первым, и Вин услышала глухой удар, когда тот врезался в стену. Спустя мгновение он помчался дальше вспыхнул свет. Из окна высунулась чья-то голова как раз в тот момент, когда Вин, развернувшись в воздухе, ногами ударилась о стену. Приняв вертикальное положение, она оттолкнулась от того же самого шпингалета. Стекло треснуло. Но Вин унеслась в ночь прежде, чем ее успело остановить земное притяжение. Вин летела сквозь туман, пытаясь отыскать след того, за кем гналась. Он швырнул в нее пару монет, но Вин небрежно отмахнулась от них. Смутный голубой луч указал вниз на упавшую монету, и противник Вин повернул в сторону. Вин бросила на землю свою монетку и оттолкнулась от нее. Однако монета внезапно исчезла, и ее утащил противник. Это неожиданное движение изменило траекторию прыжка Вин и бросило ее в бок. Вин выругалась, кидая монету в противоположную сторону и отталкиваясь от нее, чтобы вернуть равновесие. И тут она опять потеряла того, за кем гналась. «Ладно, отлично», — подумала она, опускаясь на мягкую землю с внутренней стороны стены. Она высыпала в ладонь несколько монет и швырнула в воздух почти полый кошелек, сильным толчком направив его в ту сторону, где исчез противник. Кошелек растаял в тумане, оставив за собой едва заметный голубой аламантический след. Целый рой монет внезапно вылетел из кустов неподалеку от Вин и помчался следом за ее кошельком. Вин улыбнулась. Противник принял кошелек за саму Вин. Он был слишком далеко, чтобы заметить монеты в ее ладони, и чтобы сама Вин могла обнаружить те монеты, что он держал при себе. Темная фигура выскочила из кустов и вскарабкалась на каменную стену. Вин замерла, ожидая, пока человек пробежит по стене и спрыгнет с противоположной стороны. Тогда она тоже взмыла в воздух и швырнула оставшиеся монеты в бегущего внизу. Он мгновенно оттолкнул их, разметав в разные стороны. Но монеты были лишь отвлекающим маневром. Вин приземлилась перед противником, выхватив из ножен стеклянные кинжалы. Она помчалась вперед, размахивая кинжалами, но противник почему-то отпрыгнул назад. Что-то не так. Вин метнулась в сторону, когда горсть блестящих монет ее собственных монет, вдруг помчалась к тому человеку. Он повернулся и швырнул их в вин. Она тихо взвизгнув, уронила кинжалы и выбросила вперед руки, чтобы оттолкнуть монеты. И тут же отлетела назад, когда их с противником аламантические силы столкнулись. Одна из монет зависла в воздухе, дергаясь из стороны в сторону. Остальные разлетелись. Вин на лету вызвала вспышку стали, противник, крякнув, полетел назад и ударился о стену. Вин врезалась в дерево, но вспышка пьютера избавила ее от боли. Упираясь спиной о дерево, вин продолжала толкать. Монета дрожала в воздухе, попав между двумя противоборствующими аломантическими силами. Давление увеличивалось. Вин стиснула зубы, ощущая, как за спиной начинает сгибаться тонкая осина. Противник тоже давил, не ослабляя усилий. «Тебе меня не одолеть!» — подумала Вин, вызывая одновременную вспышку стали и пьютера и с тихим стоном вкладывая все силы в монету. Мгновение стояла полная тишина. Потом Вин резко отбросила, потому что дерево с громким треском сломалось. Вин повалилась на землю, а вокруг нее веером рассыпались щепки. Даже олова и пьютера оказалось недостаточно, чтобы удержать ее мысли в порядке, когда она катилась по булыжникам мостовой. Темная фигура приблизилась в ореоле развивающихся лент плаща, рожденного туманом. Вин с трудом поднялась на ноги, тщетно пытаясь отыскать на поясе кинжалы, которые совсем недавно бросила. Кельсер откинул капюшон и протянул Вин ее оружие. Один кинжал оказался разбитым. «Я знаю, что это инстинктивное движение, Вин, но незачем выбрасывать вперед руки, когда ты толкаешь что-то, и тем более незачем ронять то, что ты держишь». Вин скривилась, потирая плечо, и забрала кинжалы. «Неплохой фокус ты проделала с кошельком», — похвалил Кельсер. «Я почти купился». «Толку-то», — проворчала Вин. «Ты тренируешься всего несколько месяцев», — весело продолжал Кельсер. «Если учесть все обстоятельства, должен сказать, что ты просто фантастически продвинулась вперед. Но я бы все-таки посоветовал тебе избегать таких вот единоборств, если противник весит больше тебя». Он помолчал, оценивая невысокую худощавую фигурку Вин. «А это, видимо, означает, что тебе вообще ни с кем не следует бодаться». Вин вздохнула и выпрямилась. «Да, синяков у нее прибавится». Ну и ладно, их все равно никто не увидит. Сейчас, когда с ее лица окончательно исчезли следы побоев Камана, Сейзит просил, чтобы она была осторожнее. Косметика не скроет всего, а вин надлежало выглядеть приличной молодой леди, если она намеревалась проникнуть в придворные круги. «Вот, держи», — сказал Кельсер, протягивая ей что-то. «На память». Это оказалась монета, которую они толкали с двух сторон. Она погнулась и стала в два раза тоньше. «Увидимся в особняке», — бросил Кельсер. Вин молча кивнула, и он исчез в темноте. «Он прав», — подумала Вин, рассматривая монету. «Я меньше ростом, и вес у меня невелик, и учусь я совсем недавно. Если на меня нападет кто-нибудь здоровенный, я пропала». Впрочем, она знала и другую тактику из прежней жизни — нападать тихо, оставаться невидимой. Ей необходимо было научиться использовать Алламантию именно таким образом. Кельсер все время твердил, что она быстро учится, и, похоже, думал, что это его заслуга. Но она ощущала, что тут кроется нечто большее. Туман, тайные ночные прогулки. Во всем этом была какая-то правильность. Вин ничуть не тревожилась, успеет ли она как следует овладеть Алламантией к тому времени, когда Кельсеру понадобится помощь в борьбе с другими рожденными туманом. Вин беспокоила другая часть его плана. Вздохнув, она перемахнула через стену, чтобы отыскать кошелек. В окнах особняка это был дом Нерину, а другого знатного лорда вспыхнул свет. Видно было, как суетятся люди. Но никто из них не решался выйти в ночь. Ска боялись туманных призраков. Знатные люди догадывались, что шум подняли аламанты, а ни один здравомыслящий человек не стал бы вмешиваться в их драку. Вин, воспламенив сталь, нашла, наконец, свой кошелек, повисший на одной из верхних веток дерева. Она легонько потянула его, и кошелек опустился ей в ладонь. Потом она выбралась на улицу. Кельсер, скорее всего, не стал бы возвращаться за деньгами. Однако Вин большую часть жизни попрошайничала, воровала и голодала. Она просто не могла позволить себе расточительство. Даже когда ей приходилось выбрасывать монеты ради прыжков, она чувствовала себя не слишком уютно. К тому же, благодаря этим монетам, она скорее вернется в особняк Рину, вместо того, чтобы использовать случайные металлические предметы. Манера передвижения рожденных туманом, затяжные прыжки, стала для нее вполне естественной, и она уже не задумывалась, что и как надо делать. Но вот как выдать себя за знатную леди? Вин даже не пыталась скрыть свои опасения, во всяком случае, от себя самой хаман отлично умел изображать лордов, потому что был крайне самоуверен, а у Вин это качество отсутствовало. Успехи в и, по мнению Вин, доказывали только то, что ее настоящее место в углах и в тени, но никак не на светском балу. Однако Кельсер и слышать не желал о том, чтобы отпустить ее. Вин мягко приземлилась на согнутые ноги перед особняком Рину и устало вздохнула. С легким опасением она посмотрела на освещенные окна. «Ты этому научишься, Вин», — постоянно повторял Кельсер. «Ты талантливый аламант, но чтобы соревноваться со знатью, недостаточно уметь воспламенять сталь. Пока ты не научишься двигаться среди лордов так же легко, как плаваешь в тумане, ты будешь оставаться в невыгодном положении». И спустив еще один тяжкий вздох, Вин выпрямилась, сняла плащ и спрятала до следующей прогулки. Она поднялась по мраморным ступеням и вошла в дом. Когда она спросила, где Сезет, кто-то из слуг указал ей в сторону кухни, так что пришлось отправиться в скрытый от посторонних глаз флигель, где располагались комнаты слуг. Даже эта часть дома содержалась в безукоризненной чистоте. Вин понемногу начала понимать, почему подмена ширину выглядел так убедительно. Он не терпел несовершенства ни в чем. Если он изображал лорда в половину так хорошо, как следил за порядком в особняке, то Вин сомневалась, что хоть кому-то пришла бы в голову мысль о мошенничестве. Однако, — подумала она. — У него должен быть какой-то изъян. На том собрании два месяца назад Кельсер сказал, что Рену не выдержит встречи с Инквизитором. Может, дело в его скрытых чувствах? Может, они способны выдать его? Это был не слишком существенный вопрос, но Вин не забывала его. Несмотря на уверение Кельсера, будто он честен с ней, Вин знала, что у него есть секреты. У всех есть. Сейзида она действительно нашла в кухне. Он разговаривал с немолодой женщиной, слишком высокой для Скаа. Хотя рядом с Эзидом ее рост не казался чрезмерным. Вин узнала ее. Женщина была из прислуги. Ее звали Касан. Вин старательно запоминала имена всех слуг, с которыми сталкивалась. Сезид взглянул на вошедшую Вин. «О, госпожа Вин, вы вернулись как раз вовремя!» Он показал на свою собеседницу. «Это Касан». Касан окинула Вин деловитым взглядом. Вин тут же захотелось вернуться в туман, где никто не смотрел на нее вот так. «Уже достаточно длинные, мне кажется», — сказал Сейзит. «Возможно», — ответил Касан. «Но я не умею творить чудеса, мастер Вехт». Сейзит кивнул. Видимо, Вехт и было правильным обращением к Тересийскому дворецкому. Вообще, терисийцы, не будучи в полной мере скаай, в то же время не являясь знатными людьми, занимали весьма странное положение в имперской иерархии — Вин подозрительно уставилась на обоих. «Мы говорим о твоих волосах, госпожа», — спокойно пояснил Сейзит. Кассан должна их немного подрезать». «Ох», — выдохнула Вин, поднося руку к голове. Волосы уже чуть отросли, и это было не в ее вкусе, но она почему-то сомневалась, что ее ждет мальчишеская стрижка. Кассан жестом указала ей на стул, и Вин неохотно повиновалась. Ей не нравилось покорно сидеть, пока кто-то что-то делает с ее головой, но деваться было некуда. Касан несколько мгновений перебирала волосы Вин, потом взялась за ножницы. «Прекрасные волосы», — сказала она негромко, скорее себе, чем Вин. «Густые и такой глубокий черный цвет. Просто стыдно, что за ними совсем не ухаживали, мастер Вехт. Многие придворные дамы все бы отдали за такую шевелюру. Волосы пышные, слегка волнистые, но в то же время они настолько вьются, чтобы с ними было трудно работать». Сейзит улыбнулся. «Ну, в будущем мы позаботимся о надлежащем уходе за ними». Касан продолжал работать, время от времени кивая собственным мыслям. Сейзит взял стул и устроился в нескольких футах напротив Вин. Кельсер еще не вернулся, насколько я понимаю?» — спросила Вин. Сейзит отрицательно покачал головой, и Вин вздохнула. Кельсер думал, что она еще не готова сопровождать его в ночных рейдах, куда он частенько отправлялся после очередного урока. В течение двух последних месяцев Кельсер, словно призрак возникал в разных знатных домах Лютадели и Фелиса. Он изменял внешность и почерк преступлений, стараясь посеять смятение в великих домах. Что такое? Спросила Вин, глядя на Сейзида, который с любопытством рассматривал ее. Тересиец уважительно склонил голову. Я просто гадал, захотите ли вы выслушать еще одно предложение? Вин вздохнула, закатывая глаза. — Давай. Все равно мне больше нечего делать, пока я здесь сижу. — Мне кажется, я подобрал вам отличную религию, — заговорил Сейзит, и в его обычно бесстрастных глазах вспыхнул энтузиазм. Она называется трилогизм по имени бога Трела. Трелу поклонялись не лазани, небольшой народ, живший далеко на севере. В тех краях смена дня и ночи происходит очень странно. В течение нескольких месяцев в году почти весь день темно а летом, наоборот, темнеет совсем ненадолго. Ни Лоза не верили, что в темноте есть особая красота, а день по сравнению с ней примитивен и даже не чист. Они считали, что звезды — это тысячи глаз стрела, наблюдающего за людьми, а солнце — единственный глаз его завистливого брата Налта. Поскольку у Налта один глаз, он заставлял его гореть очень ярко, чтобы затмить своего брата. Однако на Нилазан это не производило впечатления, и они предпочитали поклоняться молчаливому тихому трелу, который смотрел на них даже тогда, когда Налт захватывал все небо. Сейзит замолчал. Вин, не зная, что сказать, тоже помалкивала. Это действительно хорошая вера, госпожа Вин, добавил наконец Сейзит. Тихая, сдержанная и одновременно очень сильная. Ни не были слишком развитым народом, но отличались решимостью. Они составили карты ночного неба, пересчитав все заметные звезды и определив их место. Их верования подойдут тебе. Особенно то, что они предпочитают ночь-дню. Если хочешь, могу рассказать побольше. Вин покачала головой. — Вполне достаточно, Сейзит. — Выходит, я не угадал? — спросил Сейзит, слегка нахмурившись. — Ладно. Мне следует еще немного подумать. — Спасибо, госпожа. Вы очень терпеливы со мной, как мне кажется. Еще подумать, переспросила Вин. Это уже пятая вера, в которую ты пытаешься меня обратить, цезит. Сколько их осталось? 562, с готовностью ответил он. По крайней мере, из известных мне. Но в нашем мире были и другие религии, которые, к сожалению, исчезли, не оставив следа, так что мой народ не может включить их в списки. Вин помолчала. И ты что же? «Помнишь эти религии наизусть?» «Более или менее», — подтвердил Сейзит. «Молитвы, основные божества, мифология. Многие похожи, потому что их исповедуют секты одного направления». «Пусть похожи, но как ты все это помнишь?» «У меня свой метод». «Да, но зачем тебе это?» Сейзит развел руками. «Мне кажется, ответ очевиден. Человек — великая ценность, госпожа Вин и также цена его вера. Но с тех пор, как тысячу лет назад случилось Вознесение, многие религии канули в небытие. Стальное братство запрещает верить в кого-либо, кроме Вседержителя, и усердные инквизиторы уже уничтожили сотни верований. И если кто-нибудь не сохранит их в памяти, от многих религий вовсе ничего не останется. «Ты хочешь сказать, недоверчиво начеловин, Вин, что пытаешься обратить меня в веру, умершую тысячу лет назад?» Сейзит кивнул. «Похоже, каждый, кто имеет дело с Кельсером, немного не в своем уме». «Последняя империя не вечна», — тихо произнес Сейзит. «Не знаю, разрушит ли ее именно мастер Кельсер, но конец все равно наступит. И когда это случится, когда остальное братство потеряет влияние, люди захотят вернуться к вере своих отцов. В тот день они обратятся к хранителям, и мы отдадим человечеству забытые истины». «Хранители?» — переспросила Вин, пока Касан присматривалась к ее челке. «Значит, таких, как ты, много?» «Не очень, но мы есть. И нас достаточно, чтобы передать знания следующему поколению». Вин задумалась, с трудом удерживаясь от того, чтобы не вырваться из рук Касан. «Эта женщина явно никуда не спешила». Когда Рин подрезал ей волосы, ему хватало нескольких взмахов ножницами. «Может, вернемся к нашим занятиям, чтобы скоротать время, госпожа Вин?» — спросил Сейзет. Вин покосилась на Тересийца, и тот едва заметно улыбнулся. Он знал, что застал ее врасплох, ей некуда спрятаться, она не может даже пересесть к окну, чтобы глядеть на туман. Ей ничего не оставалось, кроме как сидеть и слушать. «Ладно», — вздохнула она, — «можете перечислить все десять великих домов Лютадели, начиная с самого могущественного. Венчер». Гастинг, Элриэль, Тикель, Ликаль, Эрикелер, Эрикел, Хот, Урбень, Бувидас. Очень хорошо. А вы сама? Я Леди Валет Рину, четвертая кузина лорда Тивена Рину, владельца этого особняка. Мои родители, лорд Хадрин и леди Филет Рину, живут в Чикате, городе в западном доминионе. Их основное занятие ⁇ экспорт шерсти. «Моя семья занимается также продажей красок, в особенности темно-красной, которую делают из улиток, их много водится в наших краях, и темно-желтой, из древесной коры. Мои родители отправили меня в лютадель к дальнему родственнику, с которым ведут дела, так что теперь я могу какое-то время провести при дворе». сезит кивнул. «И что вы почувствовали, когда узнали об этом?» «Я была поражена, даже немного подавлена», — послушно ответила Вин. Я подумала, что люди станут обращать на меня внимание, потому что захотят поближе сойтись с лордом Рену. А поскольку я не знакома с правилами придворной жизни, то, боюсь, такое внимание смутит меня. Я решила, что постараюсь не искать расположение при дворе, но буду держаться тихо и ни во что не ввязываться. — У вас блестящая память, госпожа, — сказал Сейзит. — Ваш покорный слуга может лишь гадать. «Каких успехов вы могли бы добиться, посвятив себя учебе, а не хитростям, позволяющим ее избегать?» Вин мрачно глянула на него. «Интересно, все покорные тересийцы так командуют своими хозяевами, как ты? Только те, кому везет?» Вин некоторое время молча смотрела на него, потом вздохнула. «Извини, Сейс, я вовсе не избегаю твоих уроков. Я просто, ну, туман. Я иногда отвлекаюсь». «Что ж...» Я искренне рад тому, что вы быстро учитесь. Однако придворные всю жизнь посвящают изучению этикета. Даже леди из далекой провинции должна кое-что знать. «Да, понимаю», — согласилась Вин. «Я не хочу выделяться на общем фоне». «Увы, госпожа, этого не избежать. Новенькая из отдаленных краев вас точно заметят. Мы просто не хотим, чтобы у них сразу возникли подозрения. Вас внимательно изучат...» и перестанут обращать внимание. Но если слишком часто совершать ошибки, это может оказаться опасным прежде всего для вас». «Великолепно». Сейзит замолчал, чуть склонив голову набок. бок. Через несколько секунд Вин услышала в коридоре шаги. В комнату ленивой походкой вошел кельсер, и на его лице блуждала самодовольная улыбка. Он сбросил плащ и остановился, глядя на Вин. «Что?» — спросила она, — тщетно пытаясь слиться со спинкой стула. «Неплохая прическа», — ответил Кельсер. «Отличная работа, Касан». «Ерунда, мастер Кельсер». Вин по голосу поняла, что так краснеет. «Я просто сделала все возможное». «Дай зеркало», — потребовала Вин, протягивая руку. Касан подала ей зеркало. Вин подняла его перед собой, и то, что она увидела, заставила ее замереть. Она стала похожей. На девушку Касан не зря трудилась над ее волосами. Вин всегда замечала, что когда волосы отрастают, то обязательно встают дыбом, но Касан и с этим справилась. Конечно, волосы были еще не слишком длинными, и они едва прикрывали уши, но они, по крайней мере, лежали ровно. Они не должны думать о тебе как о девушке. Предостерег ее голос Рина. И тут Вин впервые захотелось не обращать внимания на этот голос. «Похоже, нам удастся превратить тебя в Леди Вин!» Со смехом воскликнул Кельсер и заработал в ответ ее возмущенный взгляд. «Прежде всего, мы должны убедить ее не хмуриться так часто, мастер Кельсер», — заметил Сейзет. «Это будет трудновато», — ответил Кельсер. «Она просто обожает строить недовольные гримасы. Но, как бы то ни было, неплохо сделано, Касан!» «Надо еще немного подровнять, мастер Кельсер», — тихо сказала женщина. «Продолжай в том же духе», — решил Кельсер. «А пока я должен украсть ненадолго Сейзеда. Он подмигнул Вин, улыбнулся Касан, и они с Эйзидом вышли из кухни. И снова Вин не имела ни малейшей возможности подслушать их разговор. В дверях Кельсер еще раз оглянулся на мрачную Вин. Ее прическа действительно вышла удачной, однако его комплименты преследовали особую цель — Кельсер подозревал, что Вин в своей жизни слишком часто слышала, что ничего не значит и ничего не стоит. Возможно, если она обретет чуть больше уверенности в себе, то перестанет прятаться ото всех. Он закрыл дверь и повернулся к Сейзиду. Тересиец, как обычно, терпеливо ждал. «Как идет подготовка?» — спросил Кельсер. «Очень хорошо, мастер Кельсер», — ответил Сейзид. «Кое-что она и так знает из уроков своего брата». Но, кроме того, она чрезвычайно умная девочка, быстро развивается, много запоминает. Я не ожидал такого от ребенка, выросшего в трущобах. На улицах множество умных детей, — пожал плечами Кельсер. Глупцы там не выживают. Сейзит грустно кивнул. Да, у нее прекрасные задатки, но я чувствую, что она не понимает всей ценности моих уроков. Она очень послушна, но готова использовать любую ошибку. Если я не объясню ей абсолютно точно, где и когда мы должны встретиться, мне иной раз приходится обыскивать весь особняк, чтобы найти ее. Думаю, это ее способ управлять собственной жизнью. Послушай, я хочу знать, готова она или нет. «Я не уверен, мастер Кельсер», — ответил Сейзет. «Чистое знание неравнозначно навыку. Я не могу сказать точно, удастся ли ей изобразить знатную леди, пусть даже совсем молодую и неопытную. Мы устраивали тренировочный ужин, она освоила правила светской беседы, заучила множество сплетен. В учебной ситуации у нее все получается неплохо. Она отлично держалась среди знатных гостей Рину, которых он приглашал на чай. Но мы не можем быть уверены, что она все сделает правильно, когда останется одна среди целой толпы аристократов. «Хотел бы я дать ей еще немного времени на учебу», — невесело покачал головой Кельсер. «Но с каждой неделей увеличивается опасность того, что братство обнаружит нашу тайную армию в пещерах». «Значит, весь вопрос в выборе правильного момента», — сказал Сейзит. «Мы должны ждать так долго, чтобы собрать необходимое число людей, в то же время должны успеть выступить, пока нас не обнаружили». «Да», — согласился Кельсер. Мы не можем задерживаться из-за одного члена команды. И нам придется найти другого лазутчика, если у Вин ничего не получится. Бедная девочка. Хотелось бы мне иметь побольше времени, чтобы хорошенько обучить ее Аламантии. Мы два освоили первые четыре металла, но у меня просто нет времени. Если позволите, я бы хотел кое-что предложить. Конечно, Сейс. Отправьте наше дитя поработать с кем-нибудь из туманщиков я слышал, что тот человек, Брис, весьма искусный гасильщик. И наверняка другие не хуже владеют своим мастерством. Пусть они покажут госпоже Вин, как пользоваться ее возможностями. Кельсер задумался. «Хорошая идея, Сейс», — сказал он наконец. «Но...» Кельсер оглянулся на дверь, за которой Вин продолжала терпеливо сносить издевательство над своими волосами. Но «Я не уверен». «Сегодня, когда мы с ней тренировались, мы толкали друг друга силой стали. Малышка весит в половину меньше меня, но тем не менее задала мне жару». «У разных людей разная алламантическая сила», — заметил Сейзит. «Да, но различия обычно не так велики», — возразил Кельсер. «И вот еще что. Мне самому понадобились многие месяцы, чтобы научиться тянуть и толкать. Это ведь совсем не так легко, как кажется» даже если речь идет о чем-то простеньком, вроде полета на крышу. Даже тут необходимо понимать соотношение веса, равновесия и траектории. Но Вин, она как будто от рождения знает все это. Правда, она искусно использует только первые четыре металла, но ее прогресс просто ошеломляет. Она необычная девочка. Это верно. И заслуживает того, чтобы ей уделяли больше времени, учили управлять своей силой. Я даже чувствую себя виноватым из-за того, что втянул ее в наши планы. Она ведь может кончить с нами на одном эшафоте. Это не помешает вам использовать ее в качестве шпионки. Кельсер покачал головой. Нет, тихо сказал он, не помешает. Мы не должны упускать ни единой возможности. Ты просто присматривай за ней, Сейс. С этого момента ты станешь ее дворецким и телохранителем. «Никто не увидит ничего странного в том, что она привезла с собой слугу Тересийца». «Верно», — согласился Сейзет. «На самом деле, было бы удивительно, если бы девушку ее возраста отправили ко двору без сопровождающего». «Именно. Защищая ее, Сейс. Она может стать могущественным аламантом, но у нее совсем нет опыта. И мне будет проще отправить ее в это змеиное гнездо, если я буду знать, что ты рядом». «Я стану защищать ее даже ценой собственной жизни, мастер Кельсер. Я обещаю!» Кельсер улыбнулся и положил руку на плечо Сейзида. «Мне заранее жаль любого, кто встанет у тебя поперек дороги». Сейзид скромно склонил голову. Он выглядел безобидным, но Кельсер отлично знал, какая сила скрывается в Сейзиде. Лишь немногие, даже среди аламантов, сумели бы выстоять против разъяренного хранителя». Возможно, именно поэтому братство постоянно охотилось за членами этой секты и почти уничтожило ее. «Ну хорошо», — сказал Кельсер. «Возвращайся к ней и продолжай уроки. Лорд Венчер в конце недели дает бал, и Вин должна присутствовать там, готова она или нет».